Глава п я т н а д ц а т а За пределами Багамских островов. Виндзоры не были счастливы. Герцогиня была измотана своей военной работой и все больше страдала от боли в животе. Герцог зажат между строгостями колониального ведомства и мальчиками с Бэй-стрит. Его союзники Лесли Хип и Эрик Халленан теперь перешли на другие должности и и он ощущал себя незащищенным в отношениях с местными политиками». Цитата. «Я та действительно чувствую, что никто из нас не выдержит этого места ни физически, ни морально еще год», писала о л и с своей тете Бесси в январе 1944 года. «Я не думаю, что герцог без колебаний протянул бы руку помощи семье, потому что это не место для него». и он думает, что его бросили здесь исключительно из-за семейной ревности. В том месяце Оливер Стэнли, министр по делам колоний, сообщил Черчиллю, что герцог попросил об отставке. Эдуард теперь смотрел за пределы войны и Багамских островов и усердно лоббировал работу в качестве посла в Соединенных Штатах или генерал-губернатора Канады. Во дворце шли серьезные дискуссии по поводу в и н з о р с к о й проблемы. Цитата. «Как вы знаете, я когда-то был тесно связан с п р и н ц о м Уэльским, и с тех пор, как началась эта связь, почти 25 лет назад я не думаю, что какие-либо проблемы в моей жизни доставляли мне столько беспокойства, как его проблемы», — написал Томми Ласселс, личному секретарю Черчилля Джону Мартину. Ласселс изложил четыре возможности для герцога. Первое. Выполняйте посольскую или консульскую работу за рубежом. Второе. Живите в этой стране как квази-младший брат короля. Третье. Живите в этой стране как частное лицо и посвятите свое огромное богатство какому-нибудь полезному предмету, в котором заинтересованы. Четвертое. Сделайте то же самое в США. У всех вариантов были свои проблемы. Что касается первого варианта, Ласселс чувствовал, что, цитата, «в британском космосе нет официального места для бывшего короля». Как может человек, отрекшийся от британской короны, лично представлять суверенное или даже безличное правительство ее величества? Он утверждал, что герцог не мог отличить, цитата, лес общественного блага от деревьев личной выгоды, и что у него была, подобная Равуаму, склонность связываться с нежелательными и опасными партнерами. Последнее, возможно, у м е н ь ш и л а с ь но эпизоды с негодяем Бедо и вопиющим Греном заставляют думать обратное. Второй и третий варианты были непрактичны. В Англии нет места для двух королей. и обошлись бы герцогу в 20 а д ц т ы с я ч фунтов стерлингов налогов. Оставался только четвертый». л а с с л с писал, цитата. «Принц, как я понимаю, один из богатейших людей в мире, без каких-либо обременений. Он мог бы создать себе очаровательный дом, чего у него еще никогда не было. Мог бы прекрасно использовать свои деньги, продвигая свои интересы. Стетиниус сказал мне, что в настоящее время он поглощен обезвоживанием овощей. Звучит несколько скучно для мужчины среднего возраста, но это полезно и, возможно, забавно, как сельское хозяйство, животноводство и так далее. Ласселс пришел к выводу, цитата, что наилучший шанс для собственного счастья принца и для мира во всем мире заключается в том, чтобы он принял курс. Ответ Черчилля состоял в том, что, цитата, «следует послать кого-то приемливого как для короля, так и для герцога, чтобы обсудить все это с последним, выяснить, чего он желает и что он будет или не будет делать». Пришло время вызвать Уолтера Монктона. Дискуссии продолжались в течение всего лета. Король предложил должность посла в Южной Америке, но Галифакс был менее заинтересован – предпочитая, чтобы герцог поселился как частное лицо во Франции или Соединенных Штатах. Поговаривали о губернаторстве Мадраса. Черчилль предложил стать губернатором Сейлона. Маккензи Кинг, премьер-министр Канады, был непреклонен в том, что герцог не может сменить графа Этлона на посту генерал-губернатора Канады. Наконец, в телеграмме Черчиллю с пометкой «Строго конфиденциально и лично» Король четко изложил взгляды семьи. Цитата. «В любой дискуссии о его будущем, возможно, вы бы выдвинули мое убеждение, которое вы уже знаете, а именно, что его счастью лучше всего будет способствовать переезд в США. Повторите, США!» Тем временем в и н з о р ы вернулись в Соединенные Штаты, остановившись у своего друга Роберта Янга в Палм-Бич. Там в о л л е с была госпитализирована в больницу Рузвельта в Нью-Йорке для удаления аппендикса. Тогда выяснилось, что у нее рак желудка. Примечание. Не имея доступа к медицинским записям, биографы не смогли установить тип рака или даже то, была ли это просто серьезная внутренняя операция. Современные источники упоминают только об удалении ее аппендикса. В 1951 году у нее, предположительно, был диагностирован рак яичников или матки, но если это так, то маловероятно, что она дожила бы до своего возраста. Возник еще один кризис. В Нью-Йорке герцог позвонил ФБР, чтобы сообщить, что его шантажировала бывшая подруга рода Таннер Даблдей, с которой он довольно часто встречался с ней в течение пяти или шести лет. д а б л д некоторое время доставляла ему неприятности, написав после его женитьбы, утверждая, что он должен был жениться на ней. В 1941 году она пригрозила написать об их отношениях в своих мемуарах. Герцог передал это дело в руки своих адвокатов. В октябре 1943 года, во время визита в Нью-Йорк, Эдуард получил от нее несколько драгоценностей вместе с запиской, в которой говорилось, что самое меньшее, что она могла сделать, это купить украшения. Их он передал своему адвокату. т а н а р была того же возраста, что и герцог, и дебютировала в Высшем свете в 1913 году. Два года спустя она вышла замуж за Феликса д б л д члена издательской семьи. Они развелись в 1924 году. Позже она подала на него в суд с требованием вернуть 10 тысяч долларов алиментов. С 1924 по 1932 год она вращалась в тех же кругах, что и принц Уэльский, и, вероятно, в этот период у них был роман. Вернувшись в Соединенные Штаты, она завязала отношения с бизнесменом Гарольдом Маккормиком. успешно отсудив у него 65 тысяч долларов за нарушение обещания, когда он не женился на ней. В следующем году ФБР отметила, что она сделала аборт и пригрозила выдвинуть обвинение в изнасиловании против владельца чистокровной скаковой лошади Луи Роуэна, 21-летнего сына итальянской принцессы Арсини. Сильно пьющая и психически неуравновешенная – К августу 1944 года она работала продавщицей в меховом магазине Гюнтера на Пятой Авеню. Агент ФБР Джером Дойл видел Эдуарда в Уолдорф Тауэрс 29 августа. Цитата. «Герцог был очень-очень впечатлен полученной информацией», сказал Гуверу заместитель директора ФБР Эдвард Тамм. На самом деле мистер д у э л заявил, что он три раза чуть не упал со стула, когда понял, с кем он чуть не связался. Он хотел быть уверенным, что вы понимаете, как высоко он ценит эту информацию. Герцог больше ничего не слышал от миссис Даблдэй, и дело было замято, но для властей это стало еще одним доказательством неловкости его личной жизни. Примечание. Однако в 1961 году... После смерти его жены Эдвины она сблизилась с его двоюродным братом Луисом Маунт-Беттеном. Дабл Дэй умер в возрасте 91 года в 1986 году. Это было не единственное его сотрудничество с ФБР. В июне журналистка Хелен Уорден опубликовала длинный и критический обзор герцогини в журнале е american m e r c u r y и Статья была основана на интервью с рядом знакомых и розничными торговцами, которых часто посещала Уоллес. В материале говорилось, что герцогиня была «расточительной, амбициозной», цитата, «она мечтала, чтобы герцог был назначен вице-королем Индии, надеялась, что герцог может быть послом Великобритании в Соединенных Штатах». В статье утверждалось, цитата, В конце своего первого визита в Нью-Йорк в качестве герцогини Виндзорской она вызвала детективов, которым было поручено охранять королевские апартаменты. «У меня есть для вас маленький сувенир», — сказала она им. Со всей серьезностью в о л и е с раздала 11 открыток из отеля, на каждой из которых были автографа герцога и ее самой. В статье Уорден сказала об в о л л е с что, цитата, Фотография фон Риббентропа с автографом однажды висела над ее туалетным столиком в Нассау, по словам друга, который посетил ее прошлой зимой. Когда этот друг прокомментировал фотографию, герцогиня сказала, что знала и любила фон Риббентропа до войны. Реакция герцога заключалась в том, чтобы потребовать исправления преступно-клеветнических заявлений. Уорден дала отпор, ответив в октябрьском номере «Американского Меркурия». Цитата. «Моя информация о фотографии фон р и б е н т р о п а поступила от друга герцога и герцогини, который был их гостем в Нассау. Уоллес, как сообщалось, сказала, что фон р и б е н т р о п был ее другом до войны, и она не видела причин, по которым факт войны должен заставить ее убрать фотографию. «Моя информация поступила из источника», которому я полностью доверяю». Герцог попросил ФБР провести расследование и выяснить, была ли в издательских кругах виндетта против в и н з о р о в намекая на то, что поскольку Уорден была еврейкой, это могло стать мотивацией. Директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обратился к Джорому Дойлу, начальнику специальной разведывательной службы США, который провел, цитата, «Осторожный опрос контактов СИС в Нью-Йорке с целью выяснить, предпринимались ли какие-либо согласованные усилия в литературных кругах Нью-Йорка, чтобы нанести ущерб характеру герцогини в и н д е р с к о й Он не нашел ничего, что подтверждало бы подозрения Эдуарда, в том числе о прошлом Уорден, что вызывает вопросы не только о лояльности пары, но и о их суждениях». Цитата. «Мисс Хелен в о р д е н хорошо излагает свои доводы, и это наносит ущерб», говорилось в одной служебной записке Министерства иностранных дел, последовавшей за ссорой. В статье также привлекалось внимание к экстравагантности герцогини описывались ее расходы на недавние походы по магазинам. Цитата. «Она заказала 6 костюмов от Валентина, 5 костюмов от Сакс на Пятой Авеню». и дюжину или больше спортивных вещей от Хэтти к а р н а г и у о л и с купила от 20 до 30 шляп, в основном у мисс Джессики из Беркодорф Гудман, Уолтера Флорелла и б р а г а р д а последней модницы среди модниц. Ее покупки с тех пор, как она переехала в Нассоу, составляли в среднем сотню платьев в год. Большинство из них стоили около 250 долларов за штуку – хотя многие обходились дороже. Черные вечерние платья Мейнбохера сейчас стоят 500 долларов. Уорден продолжала. Все ее нижнее белье сшито вручную. Она охотится за маленькими з а х о л о с н ы м и магазинчиками, которые восхищают большинство женщин. о л и с обнаружила такой магазин на западной 57-й улице, принадлежащей французской беженке. и попросила ж е н щ и н а по телефону принести ее коллекцию в Уолдорф. Женщина отказалась. Одна из посетительниц, услышав этот разговор, заметила. «Я думаю, для вас было бы большой честью служить герцогине». «Мадам», — последовал ответ, — «это честь, которую я не могу себе позволить». в о р д е н писала. «Я сталкивалась со многими модистками и ювелирами, которые говорят, что не стали бы брать чеки герцогини». держа пари, что она никогда не оплачивает свои счета. Некоторые говорят, что это одна из причин, по которой она покупала в стольких магазинах во время своего последнего визита, что она задерживала свои заказы из-за замораживания счетов. Ура! В середине сентября герцог, отчасти под влиянием состояния здоровья Уоллес, встретился с Черчиллем в поместье Рузвельта в Гайдпарке и получил разрешение уйти с б о г а м с к и х островов при условии, что он не вернется в Великобританию. На следующий день Черчилль доложил королю, что Эдуард, цитата, «надеется, что ему, возможно, удастся найти работу во Франции во главе какой-нибудь англо-французской или другой организации». Но возникли проблемы. После разговора о таком возвращении с министром иностранных дел Франции Рене Масильи, Оливер Харви написал Черчиллю, что, цитата, «ввиду некоторых знакомств, которые герцог и герцогиня ранее имели во Франции, действительно было бы предпочтительнее, чтобы они держались подальше, пока ситуация не прояснится». Очевидно, месье м а с е л ь и хотя и не сказал этого, имел в виду то, что он опасался. Герцог и г е р ц о г и н и могут попытаться возобновить знакомство со многими соучастниками в развязывании войны, и это создало бы крайне неловкую ситуацию. В октябре, когда герцогиня выздоравливала после операции в Ход Спрингс, штат Вирджиния, герцог написал Черчиллю, снова попросив о работе, цитата, «Если бы была какая-либо сфера, в которой, как считалось мой опыт, все еще мог быть надлежащим образом использован». Он продолжил, касаясь темы своего возвращения в Великобританию, что, цитата, «Я бы не подумал, что мое присутствие среди них больше может рассматриваться как серьезная угроза солидарности монархии». Он также настаивал на встрече со своим братом, подчеркивая, что имел право сделать это исключительно на основании протокола, как бывший колониальный губернатор. Цитата. «Это не могло быть счастливой встречей, но, с другой стороны, она была бы совершенно безболезненной и, по крайней мере, заставила бы замолчать раз и навсегда злонамеренные круги, которые наслаждаются тем, что оставляют открытой восьмилетнюю рану, которая должна быть залечена официально давным-давно. С приближением конца войны виндзорская проблема вновь возникла. Томми Ласселс, записывая в своем дневнике, отметил, что Черчилль призвал, цитата... Королевская семья должна зарыть топор войны и принять герцогиню. Но король подумал, что такой жест в принципе неверен и будет означать, что отречение было ошибкой. И я не сомневаюсь, что многие люди по всей империи могли бы так это истолковать и спросить себя, если герцогиня в и н з о р с к а я пойдет на обед в Букингемский дворец, из-за чего весь этот скандал в 1936 году? Ласселс передал ответ дворца в конце декабря. Цитата. «Я не думаю, что есть какая-либо разница между отношением короля и двух королев ко встрече с герцогом Виндзорским. Все они были бы рады видеть герцога, никто из них не желает видеть герцогиню». На следующий день Джон Мартин передал Черчиллю разговор с Ласселсом. Цитата. «Он объяснил устно, что не может письменно заявить... Будто король не желает видеть герцога. Но на самом деле его величество не пожалеет, если его брат не приедет в Англию в течение следующих десяти лет. Однако главным возражением, конечно же, является встреча с герцогиней. Нет сомнений в том, что король предпочел бы, чтобы герцог поселился в Америке или, в противном случае, во Франции. Но он не должен привозить герцогиню в Англию. Позиция была ясна. Виндзорам не рады в Британии, и отныне они должны обосноваться либо во Франции, либо в Соединенных Штатах. Герцогу потребовалось шесть недель, чтобы ответить. Цитата. «Мы, безусловно, не хотим подвергать себя ненужным оскорблениям, которых можно так просто избежать, отправившись каким-либо другим путем на европейский континент, когда для нас настанет время сделать это, написал он Черчиллю 12 февраля. Поэтому мы будем строить наши планы соответствующим образом. Члены его штаба также строили планы. Джордж и Роза Вуд, которые сопровождали в и н з о р о в во время их перелета с юга Франции в июне 1940 года на Багамы, Теперь хотели покинуть острова. Их просьба была воспринята как личное предательство. Цитата. «Наше прощание, к сожалению, было очень неприятным», написала Роза своей подруге Эдит л и н с е и добавила. Цитата. «В тот момент, когда в и н з о р ы узнали, что мы уезжаем, они оба внезапно стали очень противными. Сказали, что мы их подводим». использовали их только тогда, когда это нас устраивало. Забавно ведь Д ж о р д ж четыре года работал на герцога без единого пенни зарплаты, а я конечно делала все, чтобы помочь у о л л е с очень неприятный и незаслуженный конец. он каким-то образом оставил у нас чувство г о р е ч и и разочарования. 15 марта 1945 года Герцог подал в отставку с поста губернатора Багамских островов за несколько месяцев до официального истечения срока его полномочий. Ни он, ни Олес не могли пережить еще одно влажное лето. Это было названо «вторым отречением». Примечание. Ласселс отметил, что письмо герцога об отставке в Министерство по делам колоний содержало, цитата... Две грубые грамматические ошибки. Анализируя его пребывание в должности два дня спустя, Нассаутрибюн написала. «Мы знаем о многих взглядах его королевского высочества, с которыми сильно не согласны. Но мы стали уважать его, потому что он не политик, он не блефует и не лицемерит. Нам было жаль видеть, что герцог приехал в колонию в качестве губернатора. Нам еще больше жаль видеть... как он уходит. Послужной список герцога был неоднозначным. Большая часть его времени в последние месяцы была потрачена на комиссию по расследованию поведения непопулярного комиссара полиции полковника Ланкастера, а также плохого морального духа, заработной платы и условий труда в полиции. Он ввел различные программы, которые обеспечили занятость, но не смог ввести подоходный налог, хотя Лондон поддержал такую меру. Было проведено мало политических, экономических или социальных реформ. Его собственные взгляды на самоуправление и расу четко изложены в докладе, который он направил Черчиллю в ноябре 1942 года. Цитата. «Те, у кого есть опыт работы в регионах, где население преимущественно цветное, понимает, что негры в массе все еще дети как умственно, так и морально. Хотя эти либерально-социалистические идеи свободы и равенства, независимо от расы или цвета кожи, могут звучать хорошо теоретически, навязывание этих теорий, на мой взгляд, преждевременно и опасно, поскольку касается западного полушария. Уоллес добилась большего, улучшив условия жизни населения, будь то необходимость контроля рождаемости, клиники для сифилитиков или столовые для солдат, но ни в одном списке наград не было ее официального признания. Цитата. «Если когда-нибудь будет сочтено, что мой опыт все еще может быть надлежащим образом использован, мои услуги будут доступны», — написал герцог Черчиллю. Но предложений не последовало, и пара столкнулась с неопределенным будущим. Теперь прошлое настигнет их в горах Гарца».